Глава 46. Разобравшись в ситуацией, Йока решила сдаться. Возможно, Ракусюн покинул город. Быть может, та женщина не нашла его. Йока не могла проверить ни один из этих вариантов. Она размышляла об этом, стоя посреди дороги, ведущей к горю. Она смотрела на городскую стену, склонив голову, и думала о том, что небеса, должно быть, решили, что все шло слишком гладко. Ведь именно здесь, в этом месте, она, наконец, достигла черты, которую не смогла переступить. Она вернулась к своему прошлому стилю жизни. Ночью она шла, а днём спала. Привыкнув к таким путешествиям, Йока уже воспринимала эту страну не иначе, как край бесконечной ночи. Поскольку кошелек остался у Ракусюна, у нее не было денег, так что ночи она проводила в боях съема, а днями пыталась уснуть в зарослях кустарника, борясь с голодом. Дни пролетали незаметно. У Йока не было времени на то, чтобы жалеть себя. В этот раз у нее была четкая цель место, в которое она должна была попасть. Нужно было добраться до Агана и отплыть в королевство Н. Так что Йока. Не позволяла себе такой роскоши, как думать о чем-нибудь еще, помимо того, где достать денег на билет. По подсчетам Йока, с тех пор как тот старый Кайкяку в Таккю обокрал ее, она бродила по лесам больше месяца. Это оказалось максимумом, который она была способна выдержать без еды или питья, полагаясь лишь на силу драгоценного камня. Теперь, зная границы своих возможностей, она была намного более уверена в себе, чем в тот раз. Голубая обезьяна больше не появлялась. Да и видения не приходили с тех пор, как ножны вернулись к ней. Конечно, иногда из небольшого зазора между ножными и лезвием пробивался тусклый свет и доносились звуки капающей воды. но йока не осмеливалась достать меч и посмотреть, что именно, Он хочет ей показать. Вместо этого она шла вперед в молчании и полном одиночестве. Какое ничтожное занятие! Ты действительно думаешь, что твоя жизнь столь ценна? Слова голубой обезьяны эхом отдавались у нее в сердце, пока она шагала по лесу. В конце концов, эта обезьяна была частью ее сознания. Так что Йоко не нужно было, чтобы она появлялась. Она и без того четко слышала ее голос. Да, так и есть. Даже если цена этой жизни бросит человека, который бескорыстно помог тебе на растерзание? Возможно, моя жизнь столько не стоит. Но она — все, что у меня есть. Вот так вот. Ты должна была сдаться властям. Все сразу стало бы намного проще, верно? Я подумаю об этом, когда окажусь в Эн. Иногда Йока казалось, что она слышит скрипучий смех обезьяны, доносящийся из ниоткуда. Другими словами, твоя жизнь — единственное, что имеет для тебя ценность в данный момент. Да, так и есть. Пока на меня охотятся выжить, моя первостепенная задача. А вот когда мне больше не нужно будет волноваться о выживании, когда я вновь вернусь к нормальной жизни, тогда я уже задумаюсь о том, как именно мне следует жить. Тогда я смогу спокойно все обдумать и попытаться возместить весь нанесенный мне ущерб. Иными словами, ее главной задачей сейчас было просто выжить а еще убивать Йома и угрожать людям смертью. Сейчас у меня просто нет выбора. Мне нужно попасть в Вен как можно быстрее. Мне нельзя терять время. Когда я попаду в Вен, я хотя бы смогу решать проблемы, не используя меч. Значит, ты думаешь, что когда ты попадешь в Вен, все твои проблемы исчезнут? Не то чтобы. В любом случае мне нужно найти кейки и путь домой. А потом у меня уже будет достаточно времени, чтобы решить, что делать дальше. Погоди, ты серьезно думаешь, что кейки твой союзник? Я решу это, когда найду его. Я не собираюсь забивать этим голову сейчас. Даже если ты найдешь кейки, то все равно не вернешься домой. И все равно, я не собираюсь сдаваться до тех пор, пока не буду уверена в этом на сто процентов. Почему ты так сильно хочешь домой? Никто же не ждет тебя там. Неважно, я все равно попаду домой. Там, в своем родном мире, Йока вела себя так, как того хотели окружающие. Целью ее жизни было нравиться всем и каждому. Возможность любого конфликта пугала ее, осуждение пугало ее еще больше. Но после того, через что она прошла, она уже мало чего боялась. Возможно, это и раньше был не страх, возможно, ей просто было лень. Поступать так, как тебе велели, всегда было легче, чем самой думать за себя. Вместо того, чтобы добиваться чего-либо изо всех сил. Проще было смириться и плыть по течению, избегая всяких конфликтов. Быть хорошей девочкой, оправдывая ожидания окружающих, было намного проще, чем поступать так, как хотела она сама, и принимать решения самостоятельно. Она вела ленивую и трусливую жизнь. Вот почему она хотела вернуться. Если она сможет попасть домой, то сможет и полностью изменить свою жизнь. Ну или, по крайней мере, попытаться. Размышляя об этом, Йока продолжала идти по дороге. Дожди шли все чаще и чаще. Должно быть, наступал сезон дождей. Ночевать на улице становилось проблематично, так что Йока частенько заглядывала в отдаленные деревушки и просилась на ночлег. Некоторые позволяли ей заночевать в амбаре, некоторые просили за это денег. Некоторые при виде Йока сразу же звали стражников, а некоторые пытались избить её и выбросить обратно на улицу. С другой стороны, были и те, кто, несмотря на то, что жили бедно, впускали её к себе и даже позволяли разделить с ними трапезу. Вскоре Йока догадалась, что может предложить поработать в обмен на еду и ночлег. За короткое время Йока успела перепробовать Множество работ. Она трудилась в поле, убиралась в домах, присматривала за скотом и чистила свинарники. Даже копала могилы и делала многое другое. Взамен она получала еду, ночлег и даже немного денег. Так что она путешествовала от деревни к деревне и бралась за любую работу. Если возникали проблемы, она обнажала меч и поспешно убиралась подальше. Если кто-нибудь звал стражу, Йока начинала вести себя осторожнее и какое-то время не заходила в деревушки. Частенько на нее нападали Йома, количество которых постепенно увеличивалось. Но Йока со временем тоже привыкла сражаться со своими врагами. Спустя где-то месяц своего путешествия, Йока столкнулась на дороге с отрядом стражников, который явно преследовал ее. Если бы они узнали, что она оставалась где-то на ночлег, они смогли бы выследить ее и поймать, поэтому нельзя было ставить под угрозу цель своего путешествия таким образом. Так что Йока свернула в горы, и там ей кое-как удалось избавиться от хвоста. Однако с тех пор она все чаще и чаще встречала на дороге солдат. После этого случая Йока начала волноваться, что ворота Агана окажутся закрыты для нее, так что она старалась как можно меньше высовываться. Она ушла с главной дороги, перестала ночевать у крестьян и старалась избегать встреч с любыми путниками, пробираясь через горы. Ракусюн сказал ей, что дорога до Агана займет месяц. Но к тому времени, как Йока, наконец, добралась до гавани, Прошло уже как минимум два.